Ладно. Возможно, это к лучшему. Пусть идёт. Вот радиомаяк и Стер возьмите с собой. Если будет что-то нужно, только шепните или просто нажмите на кнопку. И я точно прибуду. Благодарю. Я пошла. Эстер вышла из зала и направилась по кольцевому коридору. Оценив радиус окружности в 2 км, она прибавила ходу.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 удалось ли выяснить причину такого поведения. Целых 3 месяца специальная комиссия программистов и специалистов в области человеческой психики анализировала копию его личности и пришла к выводу, и черо 38 был психически болен ещё в теле человека. Воссоздавать его мы не стали. А разве вы не проводите анализ сразу после копирования личности?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 оставить нёк на произвол судьбы или руководить ими. А что бы сказали вы, Даниель? И что бы сказал ваш Унаками, если вы действительно с ним в контакте? То, может быть, вы спросите у него, как нам лучше поступить. Нет, Катасим. Этот вопрос должны решить мы с вами. Унаками не принимал никакого участия в создании вашей цивилизации Танкё. Вы сами это сделали.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 Если мы найдём новые месторождения природный газ, урановый цикл, всё это запрещено, верно. Биотопливо разрешено. Разрешено преобразовывать в электричество и использовать любыми способами энергию излучения звезды. Нёка должны выйти на режим устойчивого существования, и тогда те из них, кто жил по справедливости, смогут стать частью системы унаками. А танкё Вы танкё не смогут стать сотрудниками высших существ. Ты накаме не позволила собрать данные о каждом из вас. В ваших копий нет ментальной сети, и попасть туда вы сможете только через наш арамейский информационный мир. Если хотите, я могу это устроить. А с нашими электромеханическими телами что будет? Тому, кто ушёл в инфомир, тело уже ни к чему.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 Ещё примерно 2 часа Дани и Катаси обсуждали, как именно организовать структуру общества Нёка под руководством Танкё, какие построить электростанции и дороги. Дани пообещал поделиться технологиями производства фотонных полупроводниковых преобразователей с эффективностью более 60% и строительства железных дорог на эстакадах из литого армированного базальта. Наконец Катаси подвёл итог. — Считайте, что мы договорились. — Постойте-ка, я чувствую экстренный радиовызов. Это маяк, что я дал вашей сестре. Скорей за мной, что-то произошло. На этот раз Катаси не притронулся к торчащему из стола Сея Каи. Вскинув руку, он отдал команду через инфракрасный канал. В стене тотчас открылась дверь, и оттуда вылетела платформа с поручнями и панелью управления. Нехитрая на вид конструкция парила над полом в десяти сантиметров.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 Не все рамейте телепаты. В моём экипаже только я и Эстер. Мы опасались чего-то подобного, поэтому прибыли навстречу сами. Теперь вам решать, продолжится наше сотрудничество или вы больше нам не доверяете. Лично вам я доверяю. Дайте 2 минуты подумать. Конечно, Катаси. Пожалуйста, Даниэль, выслушайте меня и простите за поведение моих сотрудников. Попросил Катаси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 Я думаю, ответ вам известен. Я не хочу недосказанности, Даниэль. Скажите откровенно, что вам поручил унаками? Нести ответственность за цивилизацию Танкё. Если возникнет экологическая угроза, а рамейское Содружество будет вынуждено эвакуировать всех Танкё, переведя их в информационное состояние, они только начнут свою новую историю с примитивных технологий.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 И это был пляж Академии наук Бирки, тот самый, на котором началось знакомство кельтов и арамейцев. Оградой пляжа служила полоса кустарника, настолько колючего, что перелезть или продраться насквозь было совершенно невозможно. Дорожка, мощёная кирпичом, упиралась в проходную, где сидел пожилой кельт с седыми усами, одетый в форму королевского охранника и следил за порядком.